Отступление. Раньше здесь были люди. Ходили, лежали на песке. Обслуживали механизмы. Где же они теперь? Никого. Быть может, дорога из долины проходит теперь по другую сторону холмов? Аяр достал очки из листьев и надел их. Яркий свет стал окончательно нестерпим. С неосвещенной стороны холма спуск был достаточно крут, зато на нем не росли ни травинки. Легче и быстрее всего просто съехать вниз, а в случае необходимости можно притормозить мечом в ножнах. Корчеватель далеко и ползет в другом направлении. Он оттолкнулся и понесся вниз. Земля веером, разлетавшаяся в стороны, пахла застарелой гнилью, и Аяр с трудом подавлял тошноту. Он конвульсивно сглатывал и, выбирая траекторию поудобнее, пытался отвлечься от омерзительного ощущения грязи, облепившего тело. Уже дважды пришлось корректировать направление спуска мечом. Чуть не по самую рукоять вонзая его в эту зловонную рухлую гадость, покрывавшую склон. Аяр больше не мог называть ее землей. Наконец... Наглотавшись пыли и мусора, он затормозил возле кучи песка, пригнувшись осторожно и внимательно, принялся изучать окрестности прислушиваться, принюхиваться, осматриваться и сматриваться в каждую выемку, каждый бугорок вокруг своего ненадежного укрытия. Здесь следовало опасаться стражи. Прежде чем двинуться дальше, яр еще раз оглянулся на холм. Надо было хорошо запомнить его, чтобы потом, если удастся сюда вернуться, быстро найти среди других. Там была дверь к врагу. Вот только ключа от нее у ихтов пока не было. Следующие два холма я арминовал благополучно. Не встретив ни людей, ни машин, но на подходе к третьему вдруг получил резкий удар в левое бедро. Потерял равновесие, едва не упал. С трудом удерживаясь на ногах, он оглянулся на ногу. Чуть выше колена торчала перенная стрела. «Ифт! Откуда?» Аяр постарался идти с прежней скоростью, лучника он не видел. И тот в любом случае без труда мог пронзить его второй стрелой. Если бы подул хоть самый слабый ветерок, резкий запах фальшивого Ифта выдал бы местонахождение противника. И Аяр смог сразиться бы с ним. Но ветра не было, а кровь слишком сильно бежала из раны. Долго ли он продержится? Рука инстинктивно сжала рукой от меча. Меч! В сознании вспыхнула картина. Он рядом с Элиль. Робот ждет их в засаде. Меч в руке медленно развернулся, почувствовав волю Аяра. Второго выстрела не последовало. Похоже, враг уверен, что легко возьмет его, раненого живьем. «Выходи именем того, кто вложил в меня силу Танта! Выходи!» Аяр далеко не был уверен в том, что сможет подчинить нападающего своей воле, но слова возымели действие. Тень лука протянулась по песку. За ней последовала тень воина. Голова тени качалась, подчиняясь ритму качающегося меча Аяра. «Вперед, назад, вперед!» «Ближе, сюда, ко мне!» Аяр старался, чтобы слова звучали властно, чтобы мысль стала шнуром, который притянет противника. «Выходи!» Он появился из-за холма, ифт по обличию, но только по обличию, как говорила интуиция и память Аяра. Дергающийся походкой, необычно высоко поднимая ноги, словно шагая по воде, он... сабнамбулический приближался к Аяру. Зеленая голова механически повторяла движение меча, который сиял серебристым цветом. И Аяр почувствовал, что могущая сила вливается в него, сила, рожденная древней властью. «Иди сюда!» — тихо повторил он. «Иди!» Ив безвольно повиновался. Пустые глаза, бессмысленное лицо. Из какого пьяного зеркала он появился? Шаг. Еще. Внезапно Ифт остановился. Зашатался, словно находясь под влиянием двух противоположных сил. Медленно, принужденно он начал превозмогать силу. Принужденно руки его стали подниматься вверх и тянуться к луку. Выжидать исхода борьбы Аяр не решился. Он применил боевой прием древних воинов. Глубоко погрузив пальцы левой руки в гнилую землю холма и на мгновение перенеся весь тело на раненую ногу, он резко рванулся к фальшивому ифту. Облачко черной пыли летело перед ним, ослепляя врага. И хотя прыжок получился короче, чем рассчитывал Аяр, лезвие меча достигло врага и рассекло зеленое тело наискосок от плеча к ноге, падая Аяр надеялся, что нанесенная им рана достаточно глубока. Ив шептался, выронил лук и закружился в жутком танце. Губы его кривились, издавая хрип. И, наконец, нырнув вперед, он упал ничком на холм, судорожно цепляясь руками, сполз по склону и застыл на песке. Сверху на него сыпались комья грязи. Послышался режущий уши визг. Но Аяр знал, что убил неживого Ифта. Теперь можно было заняться собой. При падении стрела сломалась, и острие еще глубже засела в рану. Морщась от боли, он встал на ноги. Выдернул обломок стрелы из собственного тела. Не так просто, как кажется. Но он все-таки справился с этим и перевязал рану лоскутом, оторванным от своего плаща. Надо было продолжать путь. Аяр поднял лук. поддельного ифта, чтобы воспользоваться им как костылем. Сколько еще неожиданностей таит долина! Аяр с тревогой огляделся в тени. Вдруг сзади раздался металлический ляск и шум мотора. Из-за холма прямо на Аяра ехал большой груз. Припадая на левую ногу, воин неуклюже заковылял за насыпь. Грузовик поравнялся с местом, где лежал большой и фальшивый ифт. Айар был уверен, что машина свернет, объезжая тело, но хотелось верить, что она никем не управляется. Но больше груз, не замедляя хода, вдавил лежащего в песок и, громыхая, помчался дальше. Айар инстинктивно поднял меч, хотя что может сделать меч против тонны движущегося металла, если машина, не доезжает до конца холма, свернет налево, спастись не удастся. К счастью, большегруз груз пошел прямо и с трудом перевел дыхание. Шум мотора стих, и Аяра, опираясь на лук, побрел дальше. Он шел, чуть сгорбившись, боясь преследования или стрелы нового лучника. Боль от раны отходила на второй план, заслоняемая этой тревогой. Некоторое время, однако, ему не встречались ни механизмы, ни безгласные слуги врага. Вот и дорога вдоль стены, патрулируют ли ее скафандры. Едва он направился к ней, как заметил там неясное движение. Нужно было укрыться, но между последним холмом и дорогой лежал голый песок. Айар похромал до стены и скорчился около нее, сознавая, что выбор плох, но лучше он не мог сделать в данный момент. По тропе спускалась на дорогу группа не непатрульных скафандров, которых он ожидал и боялся увидеть Колонна женщин. Аяр не верил своим глазам. Некоторые женщины были еще в обязательных для поселенок масках. Узкие прорези для глаз, узкая щель для рта. Маска делала женщину похожей на какого-то робота. Несколько женщин потерялись или бросили маски. Но отсутствующее выражение на их лицах производило еще более жутковатое впечатление. Женщины-поселенки прежде никогда не выходили за пределы участка с детьми. Похоже, то, что ждет, решило очистить от поселенца всю территорию Януса. Подумал Айер. Они двигались ровным, мертвым шагом, бесстрастно глядя перед собой. Детей вели за руки, совсем маленьких несли. И все молча, даже дети. Все были под властью злых чар. Это зрелище было куда страшнее, чем... Недавний сомнамбулический парад мужчин. Аяр едва удерживался от желания броситься к колонии и попытаться спасти хоть кого-нибудь. Женщин было около двадцати. Они спускались в долину и также размерно шагали по песку между холмами. Память Нейла требовала сделать что-нибудь, чтобы спасти их от страшной судьбы. Но Аяр обязан был найти путь к тому, что управляло этими людьми. Для этого он должен уйти отсюда и вернуться с помощью. Аяр, не оглядываясь на удаляющихся женщин, поднялся во весь рост и решительно двинулся по дороге в противоположную сторону, спускаясь вниз. Спускаться было несложно. Но когда начался подъем, Аяр в полной мере испытал последствия травмы. Он не знал, Сколько сил ушло на борьбу с фальшивым ифтом, но чувствовал, что слабеет с каждой минутой. Выше, выше. Он не удержался от крика, когда блеск осколков белого леса рисанул глаза. Даже надев очки, он еще некоторое время боялся поднять глаза. Солнце обжигало тело, но ну я разоставил себя тащиться по дороге, волоча больную ногу и опасаясь слишком сильно опираться на лук, чтобы не сломать этот ненадежный костыль. Дорога была сильно разрушена, идти было трудно. Он замер, услышав хруст. Кто? Скафандр или машина? Оглядевшись, Аяр увидел поблизости глыбы белых кристаллов, достаточно большие, чтобы укрыться за ними. Он протянул руку и тут же отдернул ее. Поверхность кристаллов была раскалена жарким солнцем. Но больше прятаться негде. И Аяр заставил себя всем телом втиснуться горячие камни. Хруст приближался. Черный раструб, появившийся в поле зрения, оказался смутно знакомым. А я разнотаил дыхание, машина на гусеничном ходу предназначалась не для покорения земли и леса, а для уничтожения живых существ. Это был вибратор, входивший когда-то в состав защитных средств космопорта. Его задачей было облучение людей или гуманоидов, нарушившие нормальный контроль над мышцами, после чего жертва на целые часы, а то и дни, превращалась в аморфное желе. Айр не знал, что на Янусе есть такие машины. Это помнил только Нейл. И вот вибратор полным ходом шел вперед, ведомый неслышной командой из долины, которая делала его еще более подвижным и опасным, чем предполагали конструкторы. Люди. Планомерный сбор машин и людей продолжался, и он мог означать лишь одно — создавалась гигантская армия. Ясно, что ифтам, даже объединившись с братьями из-за моря, не устоять против сотой ее части. Но враг нацеливался явно не только на Ифтов. Аяр подождал, пока вибратор минует его укрытие, и обожженный полослепший снова выбрался на дорогу. Он шел и раздумывал о причинах тотальной мобилизации. Когда она началась? Может быть, это он, Аяр, попав в Норы, включил сигнал тревоги? Нет, нет. Сбор сил начался раньше. Похоже, то, что ждет, чувствует себя в опасности. С каких же пор? Аяр нахмурился, пытаясь вспомнить точнее. Их разбудило предупреждение и в Цайге. Люди из космопорта уже атаковали лес, но тогда они еще не находились под полным контролем ждущего. Во всяком случае, те, кто видел аяр, в лагере были вполне нормальными. И рейд мнимых ифтов не был направлен на захват поселенцев и превращение их в рабов. Нет, эта беспредельная власть над людьми не проявлялась до тех самых пор, пока ифты не вызвали флайер из порта, пытавшись наладить контакт с поселенцами инопланетниками. «Скорее всего...» «Именно так», — думал Айар. То, что ждет, узнало о нашей попытке и вмешалось. Значит, такая связь для него опасна. Тогда ифты устремились к Танту, взывая к издревле оберегавшие их силы, в ответ ждущее взяло под контроль всех инопланетников, с которыми смогли бы контрактировать ифты. Чем же обладают ифты, что так опасно для того, что ждет? В давние времена легендарный герой народов Ифтов Кимон отправился в его цитадель и заставил его дать клятву, вынуждавшую злую силу оставаться в определенных ей пределах. Впоследствии ждущая приступила к клятву. Ифты же не смогли устоять перед его разрушительной мощью. Так полы в ткан. С тех пор она уже не страшится клятвы и собирает армию новых ларшей, чтобы... Положить конец всякому сопротивлению. Клятва, клятва. Если когда-то действительно существовал Кимон, и он наложил клятву на врага, то впоследствии эта история так обросла легендами, что ифты более поздних времен могли не знать, что было в действительности. Он, Аяр, спускался в норы. Он нашел закрытый ход вниз. Он подозревает, что именно под этой печатью находится твердыня ждущего. Вот и все, что он нес тем, кого сейчас искал. Прежде всего надо найти Елель. Вместе они пересекут пустоши и доберутся до моря, до остальных ифтов. Наверное, результатом его похода можно определить так — провал. Но честный рассказ обо всем, что он видел и перенес, необходимо донести до своих — Может быть, собравшись вместе, они объединятся свои тканские знания с обрывками памяти о человеческом прошлом каждого из них, и это сможет помочь. Аяр смертельно устал. Каждый новый шаг давался со все большим и большим трудом. Скорее всего, думал он, сила была дана мне лишь для одной цели. А я ее не достиг. И раз я ее не выполнил задачи, сила уходит. Капает из меня, как кровь из-под повязки. Ему казалось, что он идет целую вечность. Во всяком случае, день уже должен был быть клониться к вечеру, но обжигающий яркий свет все еще лился с неба. И глаза слезились, и болели все сильнее, как не старательно яр прикрывал их. Поэтому надеяться приходилось только на слух и обоняние. Как он жаждал ночи, ее прохлады и целительного полумрака, Но время словно остановилось. Нужно быть по-прежнему внимательным. Нельзя пропустить поворот в долину. Туда, где растут настоящие деревья. Голод и жажда становились невыносимыми. Губы высохли и потрескались. Он мысленно окликнул Лиль, но ответа не было. Вот, наконец, и место, где он оставил отметку. Раздвоенный обломок кристалла. Пора сворачивать. Запах рощи тянул его. Обещая кровь и отдых, на склоне Аяр, оступившись, упал и покатился вниз. Боль от растревоженной раны была так сильна, что потемнело в глазах. Он пришел в себя, радуясь тени, упавшей на лицо. Пролежать бы здесь до утра, под зеленым тентом, защищающим от жесткого света. Но надо вставать, вставать, чтобы идти к морю и искать Элиль. яр со стоном приподнялся, порежденная нога одеревенела распухла и совсем перестала подчиняться, так что на нее невозможно было опереться вцепившись в дерево он попытался подтянуться и встать стань опорой мне в слабости древа дай мне силу шепотом листьев протяни ко мне ветки спаси меня. Древнее заклинание сорвалось с его губ. Руки Аяра судорожно сжимали гладкий ствол обыкновенного молодого деревца, но он обращался к нему со словами мольбы и надежды, как если бы стоял перед жизнью, дающий в цайгой, его ладони опирались на грубую шершавую кору Великой башни из ткана. Наверное, его воля и сознание Железные необходимости собрали воедино остатки таинственной энергии, ложные в него тантом. Медленно, с частыми остановками, от древа к дереву, двигался он к той части стены, где в глубоком и непонятном сне ждала его Иллиль. Аяр опустился на здоровое колено и стал вынимать камни, за которыми было укрыто спящая Иллиль. Его руки тряслись от слабости, он напрягал свою волю ради каждого движения. Хорошо, что вокруг был полумрак, создаваемый тенью от растительности. И легкие, изголодавшиеся по живому воздуху леса, благодарно вбирали его освежающие ароматы. И Лиль лежала в той же самой позе, в которой он ее оставил. На исхудавшем, обострившемся лице светилась необычная печаль. Илиль, тихо позвал он. Но тяжелые веки не поднялись. Аяр даже не видел, дышит ли она. Илиль, Он настойчиво потряс ее за плечи, потом осторожно привлек к себе. Тело девушки было мягким, безвольным, холодным и тяжелым. Ноги волочились по земле. Аяр сжал ее руки, отчаянно надеясь, что сила, которую она передала ему, вновь вольется в нее и пробудет к жизни. Но ничего не произошло. Неужели он настолько пуст, так и сяк в нем запас силы, что поднять Илиль на ноги не удастся? Ему стало страшно. Это был не тот страх, что постоянно сопровождал его в пути от зеркала к тому, что ждет. Страх воина, вызываемый ощущением опасности вокруг и необходимостью самозащиты. Сейчас он боялся только за Элиль, И так сильно, что все остальное меркало перед этим страхом. И ее могли бы ошибить Джервис или Зерклотанта, будь они неподалеку. После ранения Аяр не смог бы нести Элиль через пусто, значит, как это не ужасно, придется опять оставить ее здесь, самому же идти к Джервису, уже не только ради известия о том, что ждет, но и ради спасения Элли. Не торопясь, С мукой в сердце, со всей возможной заботливостью Аяр вложил ее тело снова в ту же расщелину и прикрыл отверстие камнями. Потом постарался уничтожить все следы своего пребывания здесь. Завершив этот печальный труд, он долго сидел, отдыхая размышляя над тем, где раздобыть пищу и воду, без которых пускаться в дальний путь к морю было бессмысленно. Наконец он заставил себя встать и, почти наугад... искать их под деревьями. Споткнувшись, он покачнулся и схватился за какой-то куст, пытаясь сохранить равновесие. И тут же заметил на его ветках созревающие стручки. Семена фисана. Во внешнем мире была зима, а здесь стояла более мягкая погода. Аяр нарвал гор стручков, раскрыл их, съел семена. Они были еще не сладкие, но все-таки поддержали его. Поев, он собрал... Остальные стручки завязал их в уголок плаща, взятого из склепа лиль. Теперь вода. Он сосредоточился уловил чуть слышный запах. Неподалеку протекал узкий ручеек. Преодолевая слабость, аяр добрался до него, напился в сласть и смыл себя грязь, гор и долины. Взять с собой воды было не во что. Того, что он выпьет здесь, должно хватить на весь путь через пустошь. Аяр побрел к краю долины. Дальше, на юго-запад. Звезды поведут его. Проходя мимо моста, где лежал Илиль, Аяр не остановился, побоялся, что не хватит мужественности уйти. Надежда на то, что удастся дойти до своих и прийти сюда с помощью, ты надежды почти не было. Но Аяр заставил себя не думать об этом. Необходимо было хоть... поползком подняться по склону в хрустальный лес. Ночь была надежным покровом, и это придавало ему силу. Боль в ноге терзала его. Время от времени он останавливался и жевал семена Фисана. Прошло несколько часов. Хрустальный лес был давно позади. И Аяр уже почти пересек пустошь, когда в небе вдруг возник луч света. Откуда-то с запада! похожий на сигнал маяка.